Глава 5. Дождь, град Вернемся в Мирастель. Господин Летелье, возвратившись из своей поездки в Париж и Сен-Жени-Лаваль, не обнаружил в доме других изменений, кроме заметного улучшения в состоянии жены. И с 8 июля по 3 августа, то есть со дня его приезда до даты, к которой мы подошли, жизнь в замке была безнадежно однообразной. Основным занятием, трудом напрасным и источником раздражения, являлось наблюдение за незыблемым, невозмутимым пятном. Правда, в какие-то дни обитатели Миростеля, сами того не желая, забавлялись наблюдением, забросавшими вызов высотами Лебодии, Климан, Байярами, лебелюлями и Демуазелями, но после произошедшего с Сильфом и Антуанеттой 73 атмосферная арена выглядела заброшенной и пустынной. Народ пребывал в подавленном состоянии. Даже господин Летелье ощущал острую необходимость в каком-нибудь отвлечении, разрядке. Пока госпожа Аркидуф и ее старшая дочь занимались домашними делами и ухаживали за госпожой Летелье, доктор Монбардо смело вознамерился оказать помощь несчастным больным и затворникам. Господин Летелье решил составить ему компанию. Они стали первыми бюжейцами, снова начавшими регулярно выезжать на автомобиле. Тот утверждал, что в этом нет ничего отважного, учитывая тот факт, что автомобили никогда не подвергались нападениям и что сорваны с недавних пор вовсе перестали брать пленников. Пусть так, но ведь до Сильфа сарваны не нападали и на аэростаты. До Антуанетты-73 они не атаковали и аэропланы, к тому же... Заметьте, если сорваны больше и не забирали землян, то лишь потому, что не могли до них добраться, так как обитатели бужа либо совсем не покидали своего жилища, либо находились внутри необъяснимого каббалистического круга, за контур которого сорваны переходить, похоже, намерены не были. Стало быть, шансы на то, что они набросятся на большой белый автомобиль, ежедневно выезжающий из Мирастеля, останавливающиеся у всех дверей и тем самым добровольно подставляющиеся под удар агрессоров, которым нетерпение должно было придать смелости, напротив были весьма велики. В один из таких дней, а именно 3 августа, доктор и астроном мирно беседовали под холщовым откидным верхом автомобиля, опущенным для защиты от палящего солнца. Выехавшая из замка машина уже подъезжала к Телесье. Врач жаловался на никак не прекращавшуюся жару и засуху, на зловоние, коим постоянно приходилось дышать. Он как раз рассказывал свои опасения насчет вероятной эпидемии, когда вдруг остановился на полусловии и изумленно воскликнул. «Гляди-ка! Дождь! Да еще какой!» Большие капли падали на защитный кожух. Их было видно сквозь прозрачную материю. Господин Монбардо высунул за окно руку ладонью кверху, но тут же, вскрикнув, втянул назад, залитую некой красной жидкостью. «Остановите!» — скомандовал его свояк. «Ты ранен, Каликст?» «Нет, это пролилось сверху». «Как невозможно!» Они вышли из машины у первых же домов деревни, прямо у креста и неподалеку от ручья. Несколько капель обогрели кровью откидной вверх и подножку автомобиля. Другие окрасили в красный цвет пыль в том месте, где машина угодила под багровый ливень. Механик вытрясчил округлившиеся глаза. А это не от птиц, которые сражаются в воздухе, сказал он. Такое уже бывало. Нет, нет, чтобы. — ответил его хозяин. Все трое, словно трое проклятых, сбежавших из преисподней, инстинктивно подняли головы. Но ничего не увидели. Лишь синего неба, синеву угрозы. Ничего, за исключением разве что нескольких птичек, воробушков, косаток, вся кровь которых едва бы составила одну такую каплю. — А не был ли это феномен, известный под именем «кровавый дождь»? «Ну, тот, который могут произвести частицы, содержащиеся в воде», — предложил доктор Монбардо. «Бедный доктор! Зачем он изображал из себя энциклопедиста, в то время как губы его дрожали?» «Чтобы успокоить себя самого, или же чтобы успокоить господина Летелье?» «И почему несчастный астроном щел необходимым ответить, стуча зубами?» «Нет, на небе ни тучки, дождь не идет». И потому ливень бы не ограничился несколькими каплями. Воспользовавшись своим сложенным пенсне, как лупой, господин Монбардо принялся изучать красное пятно, засыхавшее на его ладони. Это точно кровь, заявил он через минуту. Настоящая кровь, которая, вынужден признать, свертывается не совсем так, как должна, но все же кровь. Давайте вернемся. Я сделаю анализ и скажу тебе. — Человеческая этот кровь или какого-то животного? — Относительно того, что это кровь, у меня имеются определенные сомнения, — пробормотал господин Летелье. — Но прежде чем вернуться и сделать анализ, который, несомненно, представляет для нас интерес, я хотел бы, господа, пока мы еще здесь, обратить ваше внимание вот на что. Взгляните на капли на откидном верхе. Они вытянутые и по форме напоминают восклицательные знаки. Это объясняется тем, что автомобиль двигался, пока принимал этот душ. А теперь подойдите сюда. Посмотрите на капли на земле. Это зубчатые звезды, похожие на колесики шпор. Если вы вспомните, что сейчас нет даже малейшего ветра, то, как и я, без труда придете к выводу, что кровь падала перпендикулярно земле и от неподвижной точки, расположенной в зените места прибытия. — От квадратного пятна! — воскликнул господин Монбардо. — Нет, не от квадратного пятна, потому что оно располагается не строго над нами. С большой точностью можно утверждать, что сейчас оно в зените сей зерьё, так как оно висит, если можно так выразиться, в семи градусах к югу от зенита Миростеля. «Над нами нет ничего, слышишь, Каликс? Ничего!» И потом, подумай сам, на высоте в 50 километров уже не может быть никаких жидкостей, ввиду того, что это практически абсолютный вакуум, если только наука не ошибается. И вот еще что. Как объяснить, что кровь не высохла, если она пролетела 50 километров в свободном падении? Разве что капли не более чем остаток от всей крови человека, какого-нибудь мужчины, или женщины, или животного. — Вернёмся, говорю же. Через полчаса мы будем уже наверняка знать, что это за кровь. Вернёмся, меня уже тошнит от этого пятна. Сделаю анализ и сразу же смою. Окровавленная рука дрожала от испуга. И однако же это, возможно, была кровь самого господина Монбардо кровь его дочери или сына. Они вернулись в машину. Баллистический свист, все более и более резкий и пронзительный, послышался где-то над откидным верхом и закончился звуком плюх упавшего в воду предмета. Они высунули головы наружу. Второй свист прорезал небо и завершился шумом сломанных ветвей. — Ох, неужели аэролиты? произнес господин Монбардо. Автомобилисты направились к небольшому ручью, протекавшему в соседнем лесу, и пошли вдоль него по течению. Внезапно прозрачная вода помутнела и понесла облачко ила и тины, поднявшихся со дна от удара упавшего с неба предмета. Они дождались, пока осадок уляжется, и тогда увидели на дне ручья врезавшуюся в каменистую муть человеческую голову которая глазом без века и глазницей без глаза смотрела на то, как они склонились над ней, обеспокоенные, и тотчас же в ужасе отпрянули. Механик отскочил назад так энергично, что оступился и упал в кусты. Он вскочил на ноги с таким проворством, словно побывал в неопалимой купине и указал на что-то там находившееся. Второй аэролит красноватую и кровянистую, с содранной кожей человеческую ногу. — Но... но... — пролепетал доктор. — Это было сделано кем-то, кто в этом разбирается, привычным к скальпелю. Это препарирование. Ой, а это еще что такое? Он наклонился к чему-то небольшому, только что задевшему его шляпу. Поднял. — Господи! — искусно отрезанный мизинец. — Берегись, это вновь начинается, — возопил механик. Свист, десяток свистов, один за другим. Вокруг них, обомлевших от отвращения, падал мерзкий град внутренности, ног, рук, бедер, целый раздавленный труп, каждый фрагмент которого представлял собой отвратительное, но в то же время весьма умелое препарирование, целое тело, разрезанное на части некими виртуозными студентами-медиками и прилетевшие из той части неба, в которой не наблюдалось совершенно ничего. И кругом тишина, тишина молчащей и спрятавшейся, где придётся толпы. Было слышно, как за стенами Телесьё поспешно возводится укрепление. — Ты уверен в своих словах? — провормотал господин Летелье. — Это действительно препарирование? Доктор внимательно рассматривал останки, очистил от грязи изуродованную голову. Двое отцов походили на тех бедных жаков эпохи алхимиков и жилий Дерецов, которые лишились детей, дрожали от страха, что тем перережут горло на философском камне. Жаками в старину во Франции называли крестьян, отсюда Жакерия, крестьянское восстание 1358 года. Жиль де монморанси Лаваль, барон де Ре, граф де Бериен, 1404-1440, известен как Жиль де Ре или Жиль де Рец. Французский барон из рода Монмаранси Лавали, маршал Франции, алхимик, Участник Столетней войны, сподвижник Жанны Д'Арк, был арестован и казнен по обвинению в серийных убийствах, хотя достоверность этих обвинений в настоящее время оспаривается. Послужил прототипом для фольклорного персонажа «Синяя борода». «Да», — подтвердил господин Онбардо. — «эти члены и органы были отрезаны при вскрытии, если вообще не висектированы. — А вот это предплечье, похоже, его вырезали еще у живого человека. — О, боже! — воскликнул господин Летелье, находясь уже на грани обморока. Сердца у них сжимались от ужасного дурного предчувствия. — А что, если этот погибший? — Лицо обезображено до неузнаваемости, — говорил доктор. — Это лицо мужчины, черт возьми, но как узнать? — О, боже мой, боже мой! — стонал он, совершенно потеряв голову. — Похоже, нет, ведь я ошибаюсь, не так ли? — Нет! Взгляни на зубы, это кто-то еще. Я хочу сказать, это не один из наших. Астроном зловещим взглядом прощупывал небо. — Значит, — медленно произнес он, — там, наверху, вне зоны досягаемости, в неприступном кантоне, где проводятся какие-то низкие опыты, укрылись некие преступники экспериментаторы. Как знать, в конце концов, это лишь обычное препарирование, выполненное пусть и очень искусно, но не в соответствии с классическими правилами. Быть может, здесь упали лишь первые фрагменты. Мы могли бы побродить по округе. Придав останки Земле, они разошлись в разные стороны. Каждый сам по себе. И каждый обнаружил новую находку. Господин Летелье наткнулся на необычно расколотые и как-то странно очищенные от коры, поботанически разрезанные на кольца и пластины ветви ясеня. Что до господина Монбардо, то тот нашел кости теленка или нетели. Эти кости были разбросаны, но определенным образом. Позвоночный столб тут, лопатка там, таз еще где-то. Он пересчитал их. Для полноты скелета не доставало задней правой ноги. Подозвав господин Летелье, доктор сказал ему, что это животное было сброшено с неба по частям, как и погребенный ими мертвец. Насекомые и хищные животные, по его словам, обглодали кости, вследствие чего под этими останками на мхе, который к тому же является отличной амортизирующей подушкой, быстро распрямлялись и не осталось никаких помятостей, вызванных их падением с такой высоты. Но астроном заявил, что эти останки могут находиться здесь сколько угодно долго, что весь край усыпан подобными скелетами, и не следует везде видеть сорванов под тем предлогом, что... Вдруг он услышал голос механика. Завершив свой обход, который он счел достаточным, паренек вернулся и теперь старательно вглядывался в листву клёна, у подножия которого и разговаривали свояки. — А это ещё что там шевелится? — воскликнул он. — Если, господа, позволят посторониться, я, чёрт возьми, пожалуй, выпущу туда пулю. Он вытащил из кармана пистолет и выстрелил. Дерево потеряло несколько листьев, и вороньё улетело, явив их взору ногу белой нители или белого телёнка застрявшую между верхними ветвями клёна. Такова была находка механика. Это уже можно было считать доказательством. Телёнок или не упал с неба совсем недавно, и один из его фрагментов остался в том возвышенном месте, куда животные не имеют обыкновения слетаться на падаль все вместе листайками. Господин Монбардо сформулировал своё суждение следующим образом: «Знаешь что, Жан, не будем себя обманывать. Где-то над нами, на неприступной террасе, некий, не имеющий ни стыда, ни совести биолог, предается жестоким опытам сравнительной анатомии». Доктор помолчал немного, словно то, что он осмелился высказать, испугало его самого, а затем продолжал. «Однако же, если сорван и есть этот предполагаемый мною биолог...» то вот уже какое-то время он определённо должен испытывать нехватку человеческого материала. Только прислушайся, как здесь безлюдно. Предпринятые ими поиски удалили их от деревни и приблизили к железной дороге. Сколько они не вслушивались, ничего, кроме шелеста листвы, звуков мошкары, тириканье птичек и особенно карканье, Граинья и тявканье всех тех крылатых и мохнатых могильщиков, что водятся в провинции, разобрать так и не смогли. Можно было подумать, что потомки Адама уже не правят этим миром. Словно возражая против этого, с особенно показным шумом мимо продефилировали локомотив и вагоны. Эта пыхтящая и свистящая железная гидра имела как минимум 400 голов обоих полов, Четыреста прилипших к портьерам путешествующих лиц, на которых читался страх от пересечения бюдже в поезде, котел которого может выйти из строя в любую минуту. Обитатели Мирастеля возвращались домой. Мне представляется весьма странным, что они не выходят за пределы круга, заметил господин Монбардо. Если что-то и странно. — откликнулся господин Летелье. — Так это то, что сброшенные ими предметы были сброшены не из пятна, потому что оно располагается не над тем местом, куда они упали. — Ба! Пятно! Это плавучий док, который перемещается, как ему вздумается! — Я не могу с этим согласиться. Действительно, коричневое пятно ни на йоту не сдвинулось с места. Как показал телескоп башни, оно по-прежнему незыблемо держалось по центру обозреваемого зрительной трубой синего круга. В «Зените» же ничего не было. Господин Летелье спустился в лабораторию Максима, чтобы сообщить об этом господину Монбардо, который, в свою очередь, корпел над красным пятнышком. Но, полагая удивить доктора, астроном вынужден был удивляться сам. Анализ крови выявил наличие кровяных шариков, как животного, так и человеческого происхождения. Эта кровь могла быть кровью некоего гибридного существа, вроде кентавров, сатиров и сирен легендарной античности. А Сарвана, стало быть, звали доктор Лерн или доктор Моро. Всю следующую неделю по ночам со свистом падали какие-то предметы, пробивая дыры в земле. То были булыжники, очень умело распиленные или по следам химического травления ветви, срезанные ножом опытного натуралиста. То были мертвые птицы, рыбы, млекопитающие, все крайне искусно разделанные, множество фрагментов человеческих тел, множество трупов практически не поддающихся опознанию.